Заходите, раздевайтесь. Кроме азиатских стран, разуваться при входе в дом принято только в России. Есть, правда, слух, что обувь при входе в жилище оставляют скандинавские крестьяне. Снаружи непогода, то мороз, то оттепель с соответствующей грязью. Но я у финских и шведских крестьян в гостях не бывал, и предполагаю, что дело не в климате, а в нелюбви северных женщин к Матю полов. их судить их за это не приходится. Работа у них и без того столько, что никогда всю не переделаешь, от приготовления высококалорийной еды до борьбы с последствиями употребления калорий в чистом виде. В общем, в нашей прихожей постоянно толпились офицерские сапоги, свесившие на сторону голенища, и дамские ботинки-румынки, Некоторые покорно лежали на боку. Так выглядело пространство под вешалкой в нашей военнослужащей квартире. Когда приходили гости, толпы такой обуви заполняли всю прихожую, а в обычной гражданской квартире нашей столичной родни прихожую в демисезоны зимой заполняли мужские галоши и женские ботики, резинотехнические произведения ленинградской фабрики «Красный треугольник». Кто сейчас помнит в подробностях, как выглядели галоши? Те, кто еще не сдался склерозу, не могут помнить, поскольку не видели. А те, кто видел, не помнят уже, что именно видели. Голоши или калоши представляли собой мелкие, недостающие до края полуботинок футляры из черной полированной резины. Изнутри они были оклеены алой байкой. Поскольку надевались галоши без помощи рук, энергичным вбиванием стопы, алая подкладка имела обыкновение отклеиваться от задника. Отклеившаяся подкладка препятствовала надеванию галош. Кроме того, ослабленный отсутствием подкладки задник лопался, и трещина быстро доходила до подошвы. Примерно половина наваренных в любой прихожей галош Имела рваную подкладку и лопнувшие задники, даже весьма обеспеченные люди, меняли галоши редко. Так что рваная черная резина вполне могла сочетаться с богатой профессорской шубой на дорогом меху. Но, конечно, были обладатели новеньких, заменяющихся при первом дефекте галош. Чтобы кто-нибудь, уходя, не надел случайно эту роскошь в изнанку подошвы, валую байку... Вкалывались остренькими, подгибающимися треугольниками медные инициалы владельца. Помогали они и в театре, когда гардеробщик искал нужную пару. Что касается женских ботиков, то это было гораздо более сложное изделие социалистической индустрии. Они имели форму, в точности повторявшую форму женских ботинок, поверх которых и надевались, включая средние высоты каблук. При этом байковая подкладка, как правило, тоже алая, отдиралась от резины с первого раза, и в дальнейшем, сминаясь и сдвигаясь к носу ботиков, исключала возможность использования этого полезного предмета женской экипировки. В их расположении однако, был. Дело в том, что у ботиков с наружного боку имелась застежка, блестящие металлические крючки, полностью расстегнутые, Они позволяли запустить в ботик руку и одним рывком окончательно выдрать подкладку. После этого бочки надевались беспрепятственно и даже довольно свободно, пока, ослабленные отсутствием, подкладки не лопались. Над обувью висели, налегая друг на друга, пальто, шинели, шубы и кожные регланы. Каждой компании был мужчина в реглане. Время, как теперь говорят, было такое. А иногда этот человек в коже оказывался просто летчиком. Ничего страшного. Итак, верхняя одежда. Дамские домисезонные пальто с горжетками уже описаны. Теперь пришла очередь шуб. Во-первых, подкотик, То есть кролик, крашенный в черный цвет с красноватым отливом с более или менее заметно вытертыми обшлагами. Почти неотличимы от настоящего котика. Во-вторых, обычный кролик, никак не маскирующийся, слегка растрепанный, быстро вытирающийся не только по краю рукавов, но и на воротнике. В-третьих, серенькая белка, мало отличающаяся от кролика и даже, увы, от обычных убиенных кошек. Из них будут белок делать на рабочий кредит. Дальше шли начальственная куница, солидный мутон, хорошо выделанная цигейка, завмаговский каракуль, наконец, небожительский соболь. У нас в прихожей ничего дороже белки не водилось. Запах сырой толстой одежды я прекрасно помню. Иногда я прятался там, в прихожей, когда взрослые увлекались застольными разговорами, а потом и пением. Никто меня не искал, но мне было приятно сознавать, что они не знают, где я. На полке, которая сверху прикрывала вешалку, лежали офицерские ушанки и одна полковничья папаха. Когда приходил ее обладатель, кто-нибудь за столом подавал команду «Товарищи офицеры!» и все, посмеиваясь, но все без исключения, вытягивались смирно. Такими я их и запомнил в чистых нижних рубахах, стрижных под полубокс, веселых и здоровых. А в московской прихожей на точно такой же полке лежали мужские котьковые шапки пирожком, черные каракулевые ушанки с кожным истертым верхом, с ушами, завязанными сзади, и одна шапка-боярка, бархтный колпак с бобровой оторочкой. Ее хозяин откашливался, входя в гостиную, будто собирался запеть, иногда и пел. Женские шляпки и шали были почти одинаковые на обеих вешалках. Тонкие, ажурные, серые или белые оренбургские платки, по легенде протаскивавшиеся сквозь обручальное кольцо, память об эвакуации, узкие, похожие по форме на корку от ломтя арбуза, фетровые шляпки-менингитки Минингитки, получившие прозвище потому, что совсем не защищали голову от холода. Наконец, одна или две шляпки и таблетки, плоские круглые кастрюльки с прикрепленными вуалями, тонкими черными сеточками, закрывавшими верхние половины лиц. Ах, эти вуали! Ах, маленькие темные пятнышки мушки на щеках! Ах, меховые муфты на шелковых лентах! и лакированные туфли-лодочки в особой отдельной сумке из потертой парчи. Существовали ли такие женщины? И уже не знаю. Не уверен. Во всяком случае, я успел их видеть. Это удивительно, но правда. А накануне праздника офицерам выдавали сабли и во время торжественного прохождения парадных рот-коробочек по уже упомянутой площади перед штабом они шли, каждый впереди своего подразделения, с саблями в положении «подвысь». Все они, несмотря на гражданские инженерные специальности и невоенное происхождение, здорово ходили строевым шагом, сказывалась любовь к танцам, поэтому их и назначали вести расчеты. Осеннее холодное солнце вспыхивало вдруг на острие. Потом товарищи офицеры сидели за столом, а эти парадные сабли с золотистыми кистями на артиллерийских темляках висели поверх одежды в прихожей, и мне категорически запрещалось их трогать, так что я смотрел с расстояния сантиметров двадцать, заложив руки за спину. Потом сабли заменили кортиками. И это было, по-моему, уже не то. А вот еще вспомнил не совсем к месту. Форма железнодорожных милиционеров была не похожа ни на какую другую. Шапка-кубанка с крестом из малинового шнура, нашитым поверх донышка, и темно-синий мундир со стоячим воротом, вокруг которого была обернут петлей такой же малиновый шнур, опускавшийся... Рукоятки-шашки, висевшие в ножнах на боку. Форма в точности повторяла полагавшуюся до революции железнодорожным жандармам. Вот и вспомнил этих милиционеров, описывая офицерские сабли, потому что шашка. Правда, сабли имели гарду, защищавшую пальцы, а у шашек были простые рукоятки, незащищенные, но тоже клинки. Кортик же уж зашла речь о парадных клинках, совершенно не укладывался в русскую армейскую традицию. Он всегда полагался морским офицерским чинам, и сухопутные смотрели на него со скрытой иронией. Кортик, то есть короткий, приспособленный к корабельной тесноте. Надо бы закончить главу о прихожих какой-нибудь историей. Но не вспоминается ничего, кроме запаха сырого сукна и меха. Да, вот еще про сабли и кортики. Воспоминаниями невозможно управлять, как дыханием.